глава пятнадцать Бен бежал поднимая бурую пыль что так и липла к душному летнему воздуху набегу он утер рукавом рубашки под со лба прищурился на заходящее солнце дела по дому заняли больше времени чем он ожидал он даже поужинать не успел в животе урчало но ему было все равно он опаздывал оставалось надеяться что не слишком Подавляющее большинство магазинов закрылись раньше, жилые окна над ними тоже потемнели, машин на улицах не было, поэтому он бежал прямо посередине дороги. И людей не видать. Почти все в их северо-восточной сирийской деревне уже собрались в кафе. Бен ускорился. Свернув за угол, он увидел, как кафе проливает свет на сумеречную улицу и посетителей, которым не нашлось места внутри. Помещение было забито битком. Все возбужденно говорили. Все так и гудело от предвкушения, как бывает в тех редких случаях, когда в маленьком местечке происходит что-то новенькое. Бен ворвался внутрь, пробираясь через толпу. Его не замедлил даже подзатыльник от тетки Сарии. Стоявший в стороне единственный вентилятор обдавал холодком многолюдное помещение, медленно поворачиваясь туда и обратно. А у дальней стены Сэм, раскинув руки и растопырив пальцы, закрывал телом телевизор. Так горячо, как только может девятилетний мальчишка, Он умолял деревенского парикмахера дождаться Бена, прежде чем включать фильм. Кто-то бросил Сэму в лицо кешью. Все рассмеялись, в том числе и Сэм, поднявший орешек и готовый бросить его обратно в толпу, как вдруг заметил Бена. Подскочив с ликующим воплем, он объявил, что теперь можно начинать. В ответ на него посыпались новые орешки. Толпа понемногу затихла, когда парикмахер вставил в VHS-проигрыватель кассету. Сэм и Бен уселись на полу с остальными детьми, скрестив ноги. Они не говорили ни слова, рты раскрыты. Бен все еще пытался отдышаться. Кто-то щелкнул выключателем, и единственным источником света почти во всей деревне остался телевизор. По экрану побежали английские слова, которых все равно никто не понимал, а на заднем плане заиграла странная перкуссионная музыка из восьмидесятых И тут появились два слова. Топ-ган. Все в кафе радостно зашумели. Следующие два часа никто не двигался с места. Их заворожил незнакомый мир в телевизоре. Пальмы и солнце. Мотоциклы и красивые блондинки. Мужчины в форме. Очки-авиаторы и волейбол. Самолеты. Когда фильм кончился, люди начали расходиться, их несла волна возбуждения. В забегаловку домой, чтобы скорее приступить к тому, чем они будут заниматься еще долго. К обсуждениям. Сэм и Бен будто приросли к полу, не отрывая глаз от экрана, пока вокруг двигались люди. Только когда уползли последние слова титров, мальчишки посмотрели друг на друга. Тогда они не поняли этих взглядов, поймут только много часов спустя, когда поднимется солнце и план будет готов. Утром они все для себя решат окончательно. Они накопят денег, они выучат английский, они переедут в Америку, и они станут пилотами. Еще непонятно как, но это и не важно, на месте разберутся. Они знали тверже чего угодно в жизни, что это их судьба. Поехать в Америку, жить комфортно, беспечно и счастливо. Играть в волейбол на пляжах Калифорнии и встречаться с красавицами, летать на самолетах. Но когда их выгонял хозяин кафе, они еще ничего этого не знали. Знали только, что жизнь никогда не будет прежней. Coastal 416. Замедлитесь до 0.75 маха для экономии топлива. Где-то далеко, в каком-то контрольном центре, в километрах под рейсом 416, диспетчер смотрел на маленькую точку на радаре и говорил небрежно, словно «это самое обычное указание, как в любой другой день». Бен переложил пистолет в левую руку, взял правый микрофон. «Вас понял, Коустл 416, замедляюсь до 0.75 Маха», сказал он так же спокойно и ровно, как и диспетчер. «Надо отдать управлению воздушным движением должное», заметил он. Они заслуживают Оскара. В смысле, раз уж ты отправил к себе домой ФБР, то в Федерации авиационной администрации США все должны знать и подавно. Ладно рассмеялся и велел Биллу, когда он изменит скорость, вынуть наушники из ноутбука и снять защитную пленку. Билл слышал диспетчера, но только как фоновый шум. Бен тоже что-то говорил, но и в его словах не было смысла. Просто звук, отдававшийся в кабине. Билл уже ничего не знал. Знал только ствол этого пистолета. И не сдвинулся с места. Закатив глаза, Бен потянулся вперед, повернул ручку против часовой стрелки, и желтые цифры на приборной панели начали уменьшаться. Когда они дошли до нужного уровня, Бен сообщил, что в компьютере установлена новая скорость. «Говорить с управлением воздушным движением, управлять самолетом, разбивать самолет. Мне сегодня все самому делать? Сейчас вообще-то твоя очередь вести». Билл не сводил с глаз пистолета. Мыслями он вернулся на несколько часов назад, когда прошел неоткратно. Даже проскочил пост охраны в аэропорту. Немного погодя, там же прошел и Бен, но его злоупотребление своим положением сейчас волновало Билла меньше всего. Билл перевел взгляд на ноутбук. В выражении лица Кэрри появилось новое странное беспокойство. Она словно смотрела за кадр куда-то далеко, рассеянно и смутно. Со вздохом, в котором сквозило смирение, она встретилась глазами с Биллом. У него встали волосы дыбом. В ней что-то изменилось. Сняв защитный экран, Билл бросил его вместе с наушниками на свою сумку на полу. Кабину наполнил плач Лизы. «Откуда вы знаете друг друга?» — спросила Кэрри у Сэма. Интонация была слишком знакомой, и Билл вдруг стало ужасно не по себе от незнания, что происходило с его семьей со времени их последнего разговора. Его захватило новое ощущение, замешанное на зависти и собственничестве, желание альфа-самца защищать свое. Чувство было животным, а не рациональным, но зато помогло прийти в себя. Он смотрел, как Кэрри и Скотт взглянули на что-то вдали и опустили глаза. «Бен да мой брат», — сказал Сэм. «Ну, практически». Показав на камеру, он сказал что-то на незнакомом Кэрри и Биллу языке. Бен в ответ рассмеялся и ответил на нем же. Радость их воссоединения оказалась нечестной, будто парад с серпантином в честь проигрывающей команды. знаете вообще то Бен и мой брат сказал билл дрожащим голосом вперил взгляд в крылья на рубашке второго пилота потом показал на дверь кабины они сели в самолет доверяя нам они вручили нам свои жизни наш долг помнить об этой ответственности сэм начал отвечать но Бен остановил его подняв руку почему продолжил билл повышая голос почему ты просто не пристрелишь меня и не разобьешь самолет если вам нужно только это Не было вмешивать мою семью. А мы хотим не этого, ответил Бен. Тогда чего вы хотите? с умоляющей ноткой в голосе спросил Билл. Я не понимаю, чего вы хотите. Не понимаю, зачем вы это делаете. Бен смотрел в окно перед собой, размышляя над вопросом и слегка опустив пистолет. Там, откуда мы родом, есть поговорка: нет друзей кроме гор. Это значит, наша вера выросла из предательства и обмана. У нашего народа есть только мы сами. Всем остальным на нас плевать. Можно рассчитывать только на себя. Бен посмотрел на Сэма затуманенными глазами с потерянной улыбкой. «Нам так не хотелось в это верить», — продолжил второй пилот. «Так хотелось верить, что может быть иначе, что будет иначе. Мы поддались надежде, американской мечте. Свобода, надежда, свое место в мире». Вот и все, чего мы хотели. Для себя и своих семей. И ответь мне, что в этом плохого? Хотеть так жить. Почему мы должны быть лишены достойной жизни? Почему мы этого не заслуживаем? Мы играли по вашим правилам, делали все, что от нас требовалось, стали всем, чем вы просили нас быть. И вы нас предали. Ты спрашиваешь, как я могу предать свою профессию? Ну а как вы могли предать миллионы людей? которые всего лишь хотели жить по-человечески. Билл пытался придумать ответ, но в голову ничего не шло. Он не понимал толком, о чем говорит Бен. Наконец он произнес. «При чем тут моя семья или пассажир этого самолета?» Бен развел руками и рассмеялся. «Давай, давай. Реагируй ровно так, как мы себе и представляли. Потому что вот поэтому. Поэтому мы все и делаем. Вам-то всегда кажется, что вы ни при чем». «По всему миру творится херня, а вы просто живете себе дальше. Потому что вы ни при чем. Вы никогда не вмешиваетесь, пока вас не заставят. Так чего еще ожидать?» Он обвел рукой кабину. «Теперь мы здесь. Ты, наконец, увидел правду». «Да какую правду?» «Правду о том, что хорошие люди только до тех пор, пока им позволяют обстоятельства. Ты не родился хорошим, а я не родился плохим». Мы просто играем с теми картами, что нам сдала жизнь. И вот ты получаешь на руки новый расклад. Как теперь поступит хороший парень? Дело-то не в крушении, Билл. Дело в выборе. Дело в том, чтобы хорошие люди поняли, они ничем не отличаются от плохих. Он перевел взгляд с Билла на Кэрри. Просто у вас всегда была привилегия быть хорошими. Билл покраснел. Он не понял до конца, о чем говорит Бен, но узнал страсть, горевшую в глазах второго пилота. Тот же пылающий гнев, что разливался по крови Билла каждый раз, когда он видел своих родных, беспомощных и связанных. «А как же люди, у которых выбора нет?» — спросил он. «Пассажиры самолета, люди в Вашингтоне. Как их незаслуженные смерти докажут вашу мысль?» «А как же незаслуженные смерти моего народа?» — бросил в ответ Бен. «Почему их жизни стоят меньше? Почему их смерти не так трагичны?» Всем плевать, когда они умирают в мучениях. Пора и вам испытать такой же бессмысленный конец. Я хочу, чтобы Америка скорбела так же, как мы скорбели всю свою жизнь». Око за око это не правосудие. Бездействие тоже. Если ничего не менять, то ничего не изменится. Но если вы это сделаете, тоже ничего не изменится. Америка не склонится перед террористами. «Да мы и не хотим, чтоб вы склонялись». Мы просто хотим, чтобы нас увидели. Бен тяжело дышал. Пистолет дрожал в его руке. Билл смотрел перед собой. Бен отвернулся к окну. Жалкая попытка разрядить обстановку в замкнутом пространстве. Билл бессильно уронил руки. Он не знал, что делать. Все казалось безнадежным. Он взглянул на свою семью. Мысленно убирая их подальше от этого безумия, стараясь вспомнить, какой же простой была их жизнь всего лишь вчера вечером. Билл сделал гамбургеры. Они ели перед телевизором, смотрели матч с убавленным звуком. Скотт разлил молоко, элиза плакала, поэтому Кэрри ела картошку фри, стоя качая девочку, пока та не успокоилась. Билл вспомнил, как, выкинув в корзину пропитанные молоком бумажные полотенца, хотел вынести мусор. Так и забыл. Писк наушники казался далеким звуком. Билл его почти не замечал, затерявшись в блаженных воспоминаниях о нормальной жизни. Но в конце концов слабые неритмичные звуки вытянули его из фантазий. В голове вдруг что-то щелкнуло, и он прислушался, стараясь не дышать. Но теперь осталась только тишина. Это разум играет с ним в игры. Он посмотрел на Бена. Тот, судя по всему, ничего необычного не заметил. Если что-то и сигналило, то на запасной частоте, которую бил включил только в своих наушниках. Бен все равно с головой ушел в себя. Рассматривал пистолет, водя большим пальцем по рукояти. И вдруг опять. У Билла расширились глаза. Звук правда был. Он его не придумал. Капитана кто-то услышал и теперь отвечал.